Глава 4. Что это за твари? произнёс Расул и пнул ногой ближайшую к нему мёртвую обоминацию. Видимо, когда мы убили аватара древнего бога, что-то пошло не так, ответила Арет, то меч, который перестал пылать огнём. Кстати, я изучила новое умение, радостно произнесла амазонка и улыбнулась мне. Ты молодец, похвалил я воительницу. Когда успела? А вот только сейчас, усмехнулась амазонка. Я попросила помощи у богини, и она откликнулась на мой зов. Теперь я могу использовать пламя её души, когда захочу. На лице воительницы появилась довольная улыбка. Инар, ты получил уровни? спросил я некроманта. Да, как-то неуверенно ответил рыжеволосый паренёк. Снова кинулся в статы интеллект. Нет, вернее, будет сказать, только большую часть, всё в той же неуверенной манере ответил Некромант. Но в животе я тоже кинул. Сколько? три, юновато произнёс Инар. Я тяжело вздохнул. Если тебя кто-нибудь убьёт одной атакой, знай, ты сам будешь в этом виноват, сказал я Трейсеру, и он опустил глаза вниз. Так, ладно. С первой волной этих тварей мы разобрались, но я уверен, что они были не единственными в этом замке. Если проклятье или какая-то другая магическая ерунда, оставшаяся от аватара древнего бога, смогла поразить культистов, то, скорее всего, этим заражён весь замок. Поэтому надо быть начеку. Кто знает, какие ещё тайны хранили эти фанатики? произнёс я и внимательно посмотрел на свой отряд. Так, Инар, можешь провести разведку? Разумеется, воодушевился некромант, и я почувствовал отголосок его магии. Отлично, идём дальше. Трой, сколько народу может пройти через твои арки? Вернее, какие у тебя ограничения на порталы? спросил я Трейсера, доставившего нас в этот замок. Брат Локи задумался. Если честно, сложно сказать, задумчиво ответил он. Ограничение точно есть по массе, а вот по количеству существ нет. Опять же, чем больше магической энергии я вволью в арку, тем большее количество массы она может переместить. То есть, если ты будешь получать энергию от манна-накопителей, ты сможешь переместить условно даже армию, уточнил я. По идее, да, ответил Трейсер. Отлично, я улыбнулся. Что ты задумал? Круис мерил меня подозрительным взглядом. Хочу подтянуть нардн небольшую помощь, усмехнулся я. Брат Лок и тяжело вздохнул, но ничего не ответил. Кинг, моё внимание привлёк Инар. Призраки засекли большое скопление обоминаций в главном зале этого замка. Там находится какая-то странная колонна, рядом с которой то ли сидит, то ли стоит огромное существо, произнёс некромант. Колонны? переспросил Трой и рыжеволосы паренью кивнул. Брат с сестрой переглянулись. "Думаешь, это он?" спросил Трейсер Локу. "Понятия не имею", нервно ответила девушка. "Инар, как инфосеть его идентифицирует?" спросил я некроманта. "Не как, через призраков я не могу этого делать", ответил рыжеволосы пареньок. Хм, помнится мне одна колонна, на которой стоял некий артефакт, и к которому были привязаны точки воскрешения Троя и Локи. Почему ты сказал, что существо то ли сидит, то ли стоит? Решил уточнить я. Как бы это получше сказать? Этот твари, она чем-то напоминает комы из этих самых аномаций, поэтому мне даже сложно сказать, где у неё затыл или перед. Неуверенно ответил Некромант. Хм, вот как, задумчиво произнёс я. Понятно. Можешь отвести нас к этому существу? Да без проблем, ответил Некромант. А запечатанный зал ты тоже нашёл? Да, певнул и нар. Он находится недалеко от зала, где скопились обоминации и этот странный шар. Вернее, запечатанная комната находится прямо под этим залом. Спасибо, ты молодец. Похвалил я некроманта. Тогда нам точно туда, произнёс я и посмотрел на свой небольшой отряд. Все готовы? спросил я и, получив утвердительные ответы от всех, мы отправились в главный зал замка. И нарв описание тварей не ошибся ни на йоту. Ничто по уровню действительно представляла из себя огромную кучу трупов, которые каким-то образом образовывали единое целое. "Ну и мерзость", произнесла Лока и зажала нос рукой. "Так как воняет. Так как у меня было тело воида, то я мог себе позволить отключить нюхательные рецепторы. Поэтому смрадный запах мне был нипочём. Что не сказать об остальных. Некроманта он вообще безусталирвало. Кинг прав, качает же выносливость. К бедолаге подошло Лока и применила на него какое-то из своих заклинаний магии природы, от которого Инар устала лучше. Во всяком случае, его перестало выворачивать наизнанку. "Да знаю я", буркнул некромант. "И да, спасибо", поблагодарил он сестру Троя. Лока ничего не ответила и лишь усмехнулась. "Так, ладно, я привлёк внимание своего отряда. Надо побыстрее справиться с этой штукой, а потом заняться хранителем комнаты с монокристаллами, произнёс я и призвал легендарное копьё пустоты. Много магической энергии мне на эту тварь тратить не хотелось, поэтому я решил, что если уж копьё не убьёт его, то во всяком случае нанесёт сильный урон, а дальше мы просто добьём его. Сделаем это быстро. сказал я ребятам и убедившись, что они готовы, резко распахнул ворота ведущие в главный зал и как следует размахнувшись, метнул копье в монстра. Признаться честно, то, что случилось дальше, я не ожидал. В описании копья было сказано, что оно очень хорошо пробивает магические щиты, но когда оно столкнулось с нечтом, оно просто рассеялось, распавшись на ворох серебряных искор. А вот дальше началось совсем уже невероятное. Хмм. Зревло существо, и мне пришлось отключить ещё и органы слуха, ибо его рёв явно был не только невероятно громким, но в нём ещё и чувствовалась магия. Неужели это то, что сталося от аватара древнего бога? В атаку, скомандовал я ребятам, после чего призвал ещё одно копье. Когда оружие оказалось у меня в руках, я использовал пустотный скачок и, оказавшись рядом с нечтом, атаковал его быстрым выпадом, целясь ему в живот. "Да что тут вообще творится?" подумал я, когда моё копье натолкнулось на невидимую преграду и тоже рассыпалось. "Ада, анализ" обратился я к искусственному интеллекту и, увернувшись от медленной атаки твари, вновь воспользовался скачком, чтобы разорвать дистанцию. есть предположение, что вокруг него существует особая зона антимагии. Все заклинания, достигшие её, просто теряют всю силу. Хм, интересное свойство. Вновь взревело существо, и многочисленные пасти, располагающиеся на его теле, одновременно выплюнули в меня поток какой-то мутно-зелёной жидкости. Так, как скачок всё ещё не восстановился, мне оставалось лишь минимизировать зону поражения. Поэтому затом гновление, пока зловонный поток устремился в мою сторону, я попытался сделать своё тело как можно меньше. Не знаю, что это было за бесчестие, но я был очень благодарен телу void, что оно не чувствует боль. Причём самое удивительное, что я ощущал, как снижается моя живоучесть, хоть это в значении вовсе не существовало. Расходство хоть большая часть этой жижи меня миновала. А рет то отакое тварь, магия на неё не действует, крикнул я амазонке, а сам использовал дикие рывки, оказавшись рядом с абаминациями, которые окружили амазонку, использовал пустотный сдвиг, а когда монстры, будучи контуженными, упали на землю, добил их призыванным пустотным копьём. Вторую раз ойительницу просить не пришлось. Воспользовавшись образовавшимся коридором, она устремилась на врага, в то время как мечом вспыхнул нистовым оранжевым огнём. Чёрт, надо было предупредить её, что вокруг нечто зона антимагии. Успел подумать я, но стоило Аретту сблизиться с врагом, как вдруг обнаружилось, что её магия почему-то не развеялась. Из-за того, что это какой-то божественный навык, спросил я Андромеду. 83%, что да, ответила ИИ. Понятно, ответил я искусственному интеллекту и влив немного энергии в магическое хранилище, выудил из него несколько мечей, после чего ринулся на помощь амазонки, которой, как оказалось, она не очень-то была и нужна. Ненавижу Кинг. Взревело нечто, когда огненное клино корет то вонзился в твари, она вспыхнула оранжевым огнём. Я тоже попытался нанести вред врагу, но раз мои мечи были не особо полезны против обычных обоминаций, то и против существа, которое полностью из них состояло, они оказались тоже неэффективны. А вот клинок амазонки наоборот выбивал всё дерьмо из этой огромной мёртвой кучи. Я понял, что лучшей стратегией будет просто прикрывать Аретту, пока она его не добьёт. Внимание. Получено 685.000 exp. Ненавижу. Успела простанать то, что осталось от аватара древнего бога, прежде чем превратиться в кучу обугленной плоти. Энар, помнишь, о чём мы говорили? На всякий случай, громко произнёс я. Да помню, помню, ответил некромант, лицо которого было бледным словно у мертвеца. Видимо, Мегге Локи потихоньку сходила на нет, а учитывая, что вонь вокруг стояла просто ужасная. Я вообще был удивлён, почему его до сих пор не выворачивает наизнанку. "Вложил", недовольным голосом буркнул рыжеволосый паренёк. "Молодец". усмехнулся я и принял человеческую форму. "Говори, куда нам дальше идти?" "Туда", некромант указал на дальнюю стену зала. "Там располагается секретный проход." "О, я знаю, где он", произнёс Строй, жмёя пальцами нос. "Мы с Лео спускались вниз через него, поэтому я знаю, как он открывается." "Отлично, тогда спускаемся вниз." сказала я, и мы отправились дальше. До нашей цели оставалось всего ничего, поэтому нужно было покончить с этим как можно скорее. Когда тяжёлые каменные ворота начали медленно открываться, первое, что я почувствовал это невероятно сильный источник магии. Я использовал ракэнное зрение и убедился в том, что им является страж, который представлял из себя огромный шестирукий доспех, выполненный из металла чёрного цвета, который полностью был исполосаван многочисленными золотыми прожилками и источающим в темноту холодный жёлтый свет. Страж по уровня идентифицировала его инфосеть. А выглядит грозно. произнёс Ален Артер и сделал от выхода несколько шагов назад. За всю мою долгую жизнь подобный материал, из которого сделана эта железяка, я вижу в первый раз. А это о этом многом говорит. Стоит отметить, что сам страж спокойно стоял на месте и не двигался. Смотрите, сколько кристаллов, радостно воскликнула Лока. Я, конечно, видела их раньше, но даже забыла, что их тут целая гора. О, смотрите на тот она указала пальцем на одну из полок. Да он просто огромный. Манна накопитель, на который указывала сестра Троиды, действительно имел внушительные размеры. Мне даже сложно было представить, какое количество магической энергии в нём может содержаться. Вы ведь уже были здесь, спросил я трейсеров. Да, Лео пробовал взять парочку, но стоит пересечь порог этой комнаты, страж сразу активируется и начинает раздавать направо и налево, даже при условии, что Лео был очень силён, ему не удалось победить этого стража. Единственное, что ему удалось сделать это вон тут царапину на его грудной пластине. Я повнимательнее присмотрелся и действительно увидел небольшую трещину в нагруднике стража. М-м, это всё, что смог сделать аватар древнего бога? Ну, я победил его, причём сделал это, когда был ещё в более слабой форме. Думаю, я смогу с ним справиться, сказал я и призвал легендарное копьё пустоты. Если что, подстрахуйте, сказал я ребятам и переступил порог. Стоило мне это сделать, как глаза стража вспыхнули золотым светом, и он, встав на ноги, распрямил все шесть своих рук, в каждой из которых оказалось по оружию. Ну что ж, приступим.